Заключение. Коготок увяз всей птичке конец. В этой книге мы хотели вынести на свет Божий то, что долгое время было скрыто во тьме. Латышский юноша Эдуард Берзин имел все данные и очень хотел стать живописцем или архитектором. В Берлинском художественном училище его обучили этим искусствам, Но он соблазнился чекистской службой и стал заложником сталинской репрессивной машины. Он мечтал о городе счастья в голубой излучине реки Колымы, а вынужден был руководить дальстроем, лагерями, где убивали выдуманных троцкистов, врагов народа. В жизни Берзина, до предела занятая организационными и производственными заботами, крайне редко появлялась Одушина, когда он мог позволить себе взять в руки кисть, краски и мольберт. Невольно вспоминается квартира, в которой я провела свое детство. Жили мы в Москве, в двухэтажном особняке, перед фасадом которого росли старые тополя. В этом доме находилась топографическая часть РККА. Это учреждение занимало все здание – Только наша семья была единственными жильцами. При доме был сад, в котором росли яблони, сирень, малина, липы. Квартира наша состояла из трех комнат. Детская спальня и гостиная, она же и кабинет. Кухня была довольно большая, и мы всей семьей часто обедали в ней. Стены всех комнат были покрашены масляной краской. Стены покрасил папа сам. В кабинете гостиной стены были темно-синего цвета, ское где разбросанными цветами в виде маленьких медальонов. Спальня была полосатая, желтая и белая полоса. В спальне стоял рояль. который занимал треть комнаты. Я очень любила, когда мама что-нибудь играла. Она не была большой пианисткой, но играла с большой душой. Над кроватью висела большая картина. На темном фоне розы красные и белые. Это была папина работа. «Наша детская была самая веселая. Папа на стенах нарисовал сценки из детской жизни. Между окон была нарисована девочка с яблоками. На другой стене мальчик умывался из таза. И светит солнышко. Потом девочка Вани. Мы очень любили эти картинки». и, просыпаясь утром, видели, что надо бежать умываться. В гостиной кабинете над диваном висели три картины. Зимние пейзажи. Вся мебель в кабинете была по черное дерево, резная. Книжный шкаф и письменный стол были для нас всегда особенными. Нам казалось... что они хранят что-то необыкновенно интересное. Когда папа открывал шкаф, то мы тут, как тут, лезли своими носами посмотреть книги по архитектуре с прекрасными иллюстрациями или необыкновенную рихтеровскую готовальню. А в письменном столе были масляные краски в красивых коробках, Папа берег их, надеясь, что будет еще время заняться живописью, и с любовью поглядывал на них. Была там белая мраморная коробочка, хранящая старинные монеты. Лежала серебряная медаль об окончании художественного училища. Над столом висели мой портрет и брата. В углу за письменным столом стояла шашка в серебряных ножнах. Папа нам с братом говорил, что его за раскрытие локартовского заговора наградили золотым оружием, но за неимением золотого дали серебряное. Смотри источники и литература. Пункт 178. Уже на Колыме у Берзина сложились доверительные отношения со своим секретарем Эсфирью Самойловной Лезеровой. Директор Дальстроя был очень откровенен с ней и иногда открывал сокровенные тайны своей души. Лезерова рассказывает о такой яркой вспышке откровенности Берзина. «Берзин окончил художественную школу и, кажется, был очень способным живописцем. Но, рассказав мне об этом однажды, он никогда не возвращался к этой теме, сказав, что об этом он говорить не может». ибо этим он пожертвовал во имя другого. Смотри источники и литература, пункт 179. Этим другим стала служба в карательных органах ВЧК ОГПУ НКВД. Она привлекла ложной значимостью и стала судьбой Берзина. Тоталитарное государство сломало его волю, но не сломило дух. В декабре 1937 года он ехал в Москву, и в его желтом портфеле лежал генеральный план Калымской области. Берзин написал там что через десять лет на Северо-Востоке не будет заключенных. Он превратит лагерную Колыму в цветущий край свободных и счастливых людей. Он подписался под этими словами. В поезде директора Дальстроя арестовали, а его портфель с генеральным планом Колымской области — Изъяли во время обыска. Сталин вынес ему смертный приговор. Берзин погиб, но навсегда остался колымским мечтателем. В первой половине 20 века вождь Советского Союза провел на Колыме гигантский эксперимент. Он изъял миллион квадратных километров из общесоюзной структуры, установив там режим личной власти одного чекиста. Политику подчинил производству, а производство соединил с лагерем. Здесь десятки тысяч людей в темных бушлатах, Работали и умирали в лагерях. Человека превратили в примитивную машину для добывания из земли никчемных богатств. При лагерях тысячи людей в форме охраняли бесправных рабов. Они сами были такими же рабами, но только с винтовками в руках. И в удивлении от этого ужаса десятки миллионов жителей страны ощущали себя в невидимой тени лагеря. Каждого могли в любой момент отправить за колючую проволоку или расстрелять. История Дальстроя кричит об этом. Как видно, в двадцатом веке человеческий прогресс на половине планеты выродился в рабовладение и скотобойню. Горько, что многие из нас уроки истории не учат. И в нынешней России жизнь рядового человека ничего не стоит. Амбиций вождей и алчность лавочников государству дороже жизни миллионов. Тех, кто не хочет лгать и не умеет грабить. Как в страшном колымском лагере во всей стране нынче правит уголовщина. Но не был вечен дальстрой Не вечно и нынешнее безвременье. Придут иные времена. Конец озвученной книги. Запись произведена звукозаписывающей студии Сим-Сим. Июль 2018 года. Читала Саша Жукова.